При вскрытии в желудке была найдена тягучая масса темно-бурого цвета, но исследовать ее не удалось, так как по приказанию императрицы Александры Федоровны вскрытие было прекращено. Неизвестно, каковы были другие распоряжения императрицы, но около двух часов ночи генерал Григорьев вызвал в богадельню автомобиль, к этому же времени в покойницкую был доставлен Богато отделанный дубовый гроб, тело уложили в него и отправили на прибывшем автомобиле неизвестно куда. Маршрут отправки трупа Распутина никому сообщен не был его везли агенты охранного отделения, специально присланные для этого в Чесменскую богадельню. Глава двадцатая. 21 декабря вечером в Сергиевском дворце, к нашему удивлению, вдруг появились солдаты. Выяснилось, что это был караул, присланный военными властями, по приказанию председателя Совета Министров, который узнал, что приверженцы Распутина готовят на нас покушение. Почти одновременно с этим караулом попытались проникнуть к нам стражи уже совершенно иного свойства. Генералу Лаймингу явился агент охранного отделения, будто бы посланный министром внутренних дел Протопоповым. Он заявил, что министр, получив сведения о том, что жизнь великого князя Дмитрия Павловича подвергается опасности, поручил своим агентам охранять дворец. Великий князь, узнав об этом, ответил, что в Протопоповской охране он не нуждается, и, кстати, попросил генерала Лайминга потребовать у пришедших агентов документы, подтверждающие, что они действительно присланы Протопоповым. Никаких удостоверений у них не оказалось, и они тотчас же были удалены из дворца. Но это не помешало им караулить нас снаружи и следить за всеми, кто к нам приезжал или уезжал от нас. Недовольствуясь одним внешним наблюдением, Поклонники Распутина делали новые попытки пробраться к нам. Во втором этаже дворца, который соединялся с нижним его помещением винтовой лестницей — великий князь занимал нижний этаж дворца — был устроен англо-русский лазарет. Туда под видом посещения раненых стали ходить самые подозрительные типы из распутинской банды. Тогда старшая сестра лазарета леди Сибель Грей — посоветовала нам закрыть ход на лестницу и приставить к ней часового, что и было исполнено. Мы очутились как будто в осажденной крепости, откуда лишь издали могли следить за событиями. Мы читали газеты, слушали рассказы, разговоры тех, кто к нам приезжал. Каждый приносил свое мнение, свою оценку происходящего. Чаще всего мы наталкивались на боязнь всякой смелой инициативы и на пассивные ожидания завтрашнего дня. Люди, имевшие возможность действовать, боязливо сторонились, как бы нарочно давая дорогу какой-то слепой силе рока, которая одна должна была решить судьбу России. Даже те, которые служили родине и царю во имя долга, понимали этот долг в узких служебных рамках в пределах своих министерств и департаментов. В своем близоруком и раболепном усердии они не видели и не сознавали всей важности момент, не решались перешагнуть через известные границы своих полномочий. Преданность монарху, даже самая искренняя, выражалась у них прежде всего в желании ему угодить, в нерассуждающем механическом повиновении верховной власти, в боязни компрометировать себя близостью к какой бы то ни было оппозиции. Между прочим, характерно было то, что даже те немногие, которые стояли у власти не по выбору Распутина и никакой связи с ним не имели, боялись ехать к нам в Сергиевский дворец. А между тем только согласованный образ действий всех, кто по родству и по положению имел возможность влиять на государя, мог привести к каким-нибудь благим результатам. Если государь, узнав о смерти старца, в радостном настроении ехал из Ставки, следовательно, он сознавал весь вред Распутина для России. Но он не был в состоянии сохранить то же отношение к убийству Распутина в обстановке царского села, где негодование против нас было настолько велико, что поднимался вопрос о самом суровом наказании нам, даже о расстреле нас обоих о чем нам передавали со всех сторон.